Глава пятая. «Да, такого со мной еще не бывало. Дать бы деду по лицу за этот эксперимент. Да, боюсь, не поможет. Он всегда был ушибленным на всю голову исследователем, и никакая трепка этого факта изменить не в состоянии. Соседа жаль. Если бы я только мог предположить, что он так отреагирует на прием последней порции эликсира, обязательно заставил деда что-нибудь придумать. Впрочем, если бы докабы. Да Я бы и для облегчения своего самочувствия с него что-то затребовал. Это утро было первым за ту неделю, что прошла с момента принятия мною пресловутого эликсира, когда, проснувшись, я почувствовал себя так хорошо. Ни головокружения, ни галлюцинаций, ни идиотской неуклюжести, из-за которой я набил больше шишек, чем за всю свою предыдущую жизнь. А самое главное — никакой слабости и тошноты. В теле поселилась невообразимая легкость, и каждый шаг, как мне кажется, вот-вот превратится в полет. Радость от хорошего самочувствия была так велика, что даже уже ставшие привычными нытье и ворчание духа не смогли стереть улыбки с моего лица. Сегодня я еще не ворчал и не ныл, между прочим. Тон соседа был сварлив и резок. Но вообще-то мог бы и посочувствовать, поскольку я себя чувствую ничуть не лучше, чем всю прошедшую неделю. По крайней мере, слабость меня так и не отпустила». «Не понял», — отозвался я, притормозив перед дверью своей комнаты. «Ты же вроде бы должен ощущать то же, что и я, разве нет?» «Вот такой сюрприз, блин, представляешь?» «Если бы сосед мог, он, наверное, скривился бы. А так, по моим чувствам, лишь резануло неприкрытым сарказмом. «Извини». «Может, наведаемся к деду? Попробуем с его помощью выяснить, что с тобой происходит?» — спросил я. «Так и так идти придется. Он же с тебя не слезет, пока не изучат все последствия эксперимента», — ворчливо отозвался дух и тут же добавил. «Причем идти придется уже сегодня». «Почему?» — не понял я. «Честно говоря, у меня были большие планы на сегодняшний день, и они совершенно точно не включали визит к деду, на котором тот так настаивал». Дышать миазмами готовящихся зелий и эликсиров, когда я только-только пришел в себя, вот уж дудки. Если ты забыл, то вчера вечером, сразу после ухода старого, посыльный принес уведомление о времени сбора круга ходоков, и оно наступит завтра в полдень. Вот ведь я скривился. Мне доводилось трижды присутствовать в круге, и еще ни разу это собрание не заканчивалось меньше, чем через 5-6 часов. А однажды нам пришлось просидеть там все 16 часов, пока не были определены все вопросы, решение которых должно было лечь на застольную дюжину. Учитывая же, что визит к деду наверняка займет не один час, завтрашний день может стать совершенно выматывающим. Сосед прав. Придется задвинуть все идеи по поводу отдыха куда подальше и выдвигаться к деду прямо сейчас. Тогда, глядишь, у меня останется в запасе хотя бы вечер. «А может, отложить встречу на послеобеденный отдых?» «Где гарантия, что в этом случае визит к твоему деду не затянется до рассвета?» — резонно возразил сосед. Я снова вынужден был признать его правоту. «Но уж завтрак-то мне точно никто и ничто не испортит». Дед действительно затянул нашу встречу надолго. Пришел я к нему в обед, а уйти смог только после заката. И никакого послеполуденного отдыха. Пробы, соскобы, проверки, разговор с моим соседом и прочая муть. Счастье еще, что терзавшая духа слабость сошла на нет сама собой, и дед довольно скоро от него отвязался. Как бы то ни было, к моменту, когда старый наконец сообщил, что работа окончена, я готов был на стены лезть. И полез бы, если бы не открытая дедом дверь, ведущая из его лаборатории на свежий воздух. «Имперский вестник! Покупайте имперский вестник! Поместный собор объявил новый поход света! Восточные маркграфы собирают войска! Покупайте имперский вестник!» Чумазый мальчишка с огромной сумкой на плече вручил прохожему газету и, получив от него пару медиков, помчался дальше, выкрикивая заголовки. Когда он пробегал мимо меня, я не удержался и, поймав разносчика за шиворот, тоже приобрел себе один выпуск еженедельника. Не люблю газеты, хоть ленбургские, хоть имперские, но не сегодня. Уж очень заинтересовали меня заголовки вестника. Обзаведясь газетой, я огляделся по сторонам и, обнаружив в нескольких шагах от меня большую, оплетенную плещом веранду трактира, решил совместить приятное с полезным — перекусить и почитать газету. Тем более, что мой многострадальный желудок уже вовсю выводил жалобные рулады. Устроившись за столом и сделав заказ, я развернул мягкие листы еженедельника и погрузился в чтение. Как оказалось, мальчишка не соврал. Поместный собор действительно поддержал ордонанс императора и объявил о сборе всех мужей родеющих оделе света для очередного похода на пустоши. На самом деле, не такая уж редкая штука эти походы. Правда, обычно дело ограничивается выступлением нескольких марграфов при поддержке местных инквизиторов, но в этот раз все было масштабнее и очевидно, что решение, принятое императором, не было спонтанным, поскольку в той же статье говорилось о единодушном согласии восточных марграфов на участие в походе и о присоединении к походу Тамарского ордена, подтвержденном самим Великим магистром. С бухты-барахты такого единогласия не добиться, особенно от маркграфов, славящихся своей строптивостью и склочностью. Собственно, в империи есть только один человек, чье решение они могут принять без всякого ропота. Это император. Но даже по поводу способа исполнения этого решения маркграфы могут устроить и устраивают такой гвалт, что императору приходится расписывать им все свои приказы от и до, иначе они будут спорить между собой о каждой мелочи до хрипа. В общем, если судить по статье, поход готовится уже давно, но только сейчас решение о нем было озвучено для всей империи. А это значит, что до его начала осталось совсем немного. Похоже, император решил основательно раздвинуть границы. То-то будет радости у наследных дворян, а? Как мотыльки на свет полетят. Дочитав газету и расправившись с принесенным мне жарким, обратился я к соседу. Вот и стало понятным, зачем вдруг его преосвященству понадобились свободные ходоки. «Смотри-ка, да ты никак учишься думать и делать выводы, а?» В тоне довольного жизнью соседа явно послышались язвительные нотки. Впрочем, этим он и ограничился. Похоже, ты правдим и по поводу давней подготовки похода, и по поводу желания императора расширить пределы своих владений. И в выводах о возможном привлечении свободных ходоков к этому делу. Действительно, в освоении новых земель их помощь будет неоспоримой. Разведка, зачистка черных пятен... Инквизитор вовремя подсуетился, заметил дух и, чуть подумав, добавил. Очень вовремя. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился я. «Ничего, Дим, так, мысли вслух, если можно так выразиться», — отмахнулся сосед. И я не стал настаивать на подробностях. «Захочет, сам расскажет, а у меня сейчас и других дел полно». Весь вечер я посвятил чтению документов, что передал отец Тон для круга ходоков. Раньше у меня просто не доходили до них руки. Да и пытаться разобраться в хитросплетении инквизиторских предложений, когда организм идет в разнос, а голова напоминает чугунный колокол, по которому со всей дури долбит церковный служка неумеха, было просто невозможно. Вот и пришлось отложить это дело напоследок. Что было бы, если бы я не успел прийти в себя к созыву круга? Ничего. От меня же не требуется высказывать свое мнение по предложениям протопресвитера, Я здесь вообще выступаю лишь как гонец, так что и беспокоиться не о чем. Но раз уж выдалась такая возможность, то почему бы и не изучить получше переданные для круга документы? Сегодня в старой жабе яблоку было негде упасть. В трактир набилось более трехсот человек, и если бы не открытые ставни, объединившие основной зал и выходящую в сад веранду, боюсь, ходокам пришлось бы сидеть друг у друга на головах. Круг собрался сразу после полудня, и сейчас в трактире присутствовали все, без исключения свободные ходоки, заслужившие свои прозвища. Отдельной компанией в углу устроились несколько сияющих от радости мальков. Приглашение в круг для них – это не только знак доверия сообщества ходоков, но и обещание скорого получения прозвища. Впрочем, основная причина их присутствия здесь сегодня – свидетельство – «Мальки обязаны будут сообщить о решениях круга всем молодым ходакам, еще не получившим признание. Довольный душей Тагир рассекал по залу вместе с подавальщицами, разнося по столам многочисленные кружки с пивом и немудреные закуски. Более крепкие напитки по традиции оказались под запретом. Впрочем, на настроение владельца старой жабы этот запрет никак не сказался» он и на пиве сегодня возьмет как минимум недельную выручку. Выборы застольной дюжины прошли быстро и без эксцессов. Даже моя кандидатура не вызвала нареканий, чего я, честно говоря, несколько опасался. Но тот факт, что мое имя было названо Толстым Андресом и поддержано добрым десятком старейших и уважаемых ходоков, очевидно, сыграл свою роль. Так что спустя час после открытия круга Я занял свое место за центральным столом. Прошу любить и жаловать. Восьмой стольник Ленбургского круга свободных ходоков Дим Гренадер, к вашим услугам. Обсуждение проблемы, устроенной нам цехом, заняло почти 6 часов. И свою лепту в его решение я внес уже ближе к окончанию. Документы, переданные мною стольникам, вызвали вспышку интереса со стороны окружающих наш стол ходаков уже изрядно уставшим от долгого обсуждения. Вот так вот, отложив только что зачитанное вслух письмо инквизитора, толстый задумчиво потер заросший седой щетиной подбородок и усмехнулся. «Довольно своевременное предложение, не находите, судари и сударыни? И весьма интересное. В наших обстоятельствах это предложение может стать не только спасением для всех свободных ходоков, но и позволят наладить отношения с властями империи». В голосе сидящего рядом с ним седого мужчины, явно разменявшего седьмой десяток лет, отчетливо слышался акцент, характерный для жителей юго-западных окраин империи. «Как и Андрес, он входил в плеяду старейших действующих ходоков. Но имя его я впервые услышал лишь сегодня». Гизин-полуногий, в отличие от остальных стольников, был назначен общим решением «золотой десятки» без всяких голосований. Может быть, кто-то из круга и возмутился бы таким произволом? Но тот факт, что это назначение было поддержано большей частью только что избранных стольников, зашил рты даже самым горластым ходакам. Двенадцатый член застольной дюжины явно был непростым человеком, чем и привлек мое внимание. Невысокий, широкоплечий и грузный, с мощными руками-лопатами и пристальным взглядом серых на выкате глаз, этот ходок производил впечатление говорящей скалы, или, скорее даже, валуна, такого серого, изрядно побитого тысячелетиями камня, неоднократно отмеченного глубокими шрамами, следами давних ледников. Собственно, шрамов, как я полагаю, хватало и у самого полуногого. По крайней мере, за пару-тройку могу ручаться. Один глубокий длинный след от клинка пересекал его левую щеку от виска до нижней челюсти, заставляя удивляться живучести ходока. А еще парочка свидетельств о встрече с какой-то кактистой тварью рваными бороздами украшали правое предплечье. Суровый дядька. — И непростой, очень непростой, — подтвердил мои размышления сосед. Заметь, как он вернул про империю. А что в этом такого? Не понял я. Вот ведь, иногда я радуюсь твоей разумности, но иногда просто поражаюсь э, недальновидности. Возмутился дух, но не заметив понимания с моей стороны, пустился в пояснение. Посмотри на реакцию старших. Этот Гезин вроде бы не сказал ничего, кроме общих фраз. А как к нему прислушиваются? словно он выдал истину в последней инстанции. Вот теперь я совсем другими глазами посмотрел как на сидящих рядом стольников, так и на занявших первые ряды за ними старейших ходаков Они действительно с готовностью кивали в ответ на реплику Гизина. Впрочем, во взглядах, как мне показалось, мелькнула не только готовность согласиться с любой фразой полуногого, но и отблески понимания скрытого смысла, услышанного в словах старого ходака. Вот только что такого он сказал? Налаживание отношений с империей, если бы мог, сосед наверняка закатил бы глаза. Подумай, в каком положении сейчас находятся свободные ходаки, да и цеховые, если уж на то пошло, хотя в меньшей степени. И в каком же? Все равно не понимаю, к чему клонит дух и гизин. Вы изгои империи, отрубил сосед, заставив меня подавиться очередным глотком пива.